глава двадцать королева и лария лучи утреннего солнца проникали в стрельчатые окна и легли на каменный пол подсветив мельчайшие песчинки на своем пути в просторном зале гуляли сквозняки пронося вслед за собой морозную сырость недавно разоженный камин едва мог справиться с отоплением такого большого помещения да и дрова положенные в очаг рано утром были еще покрыты инием. Редкие окрики гвардейцев резким эхом прорезали тишину в тронном зале. В молчаливом ожидании замерли старый каштелян Савва, бывший капитан гвардии Филипп, вызванный накануне в замок, а также начальник стражи Арон, кандидат на должность придворного советника Лукаш и художник Велет. Заслышав в коридоре шаги и шорох платья, все обернулись на двери. Объявили о приходе ее величества Иларии, Божьей милостью королевы Вестлицкой. Илария вошла в тронный зал в сопровождении князя Давида, оба в траурных одеждах, лиловом и черным. Во всем ощущалась строгость и чопорность, и в горделивой поступе, и в жестах, и во взгляде. Князь проводил королеву до трона и встал подле нее, окинув молчаливым взором присутствующих. Все замерли в почтительном поклоне перед Ее Величеством. И Лария выдержала паузу и сделала знак Каштеляну Сави подойти поближе. «Господа, я пригласила вас сегодня, чтобы сообщить каждому о новом назначении. Вы же, сава подготовьте для моих сановников грамоты с указанием должностей и привилегий». Королева обратила взор к капитану Филиппу, рослому, широкоплечьему мужчине лет 45, пяти, с короткими темными волосами и небритым лицом. «Я слышала вашу историю, капитан Филипп. Гвардейцы хорошо о вас отзывались и были очень огорчены вашим внезапным уходом. Вы не притесняли новобранцев, терпимо относились к их слабостям, что отчасти и привело к вашему отстранению от должности. Я не согласна с воеводой Матеушем и не считаю игру в кости серьезной причиной для вашей отставки. Однако вы позволяли себе и обсуждение начальства, чего быть не должно. Есть ли у вас аргументы в свою защиту? Желаете ли вернуться на службу? Ваше Величество, разумеется, я хотел бы вновь исполнять свои обязанности. Капитан поклонился и чуть заметно улыбнулся. Я не стану оправдываться, но, поверьте, ваши приказы я не стал бы обсуждать. Я глубоко уважаю вас и его светлость. Мне по душе служба в замке, и я хотел бы вернуться к моим гвардейцам. Прежде чем вернуться в замок, вы отправитесь в лещистый терен и лично проверите все укрепления на границе с Восточным Поморьем, а также посетите Багнистову Низину и составите подробный перечень необходимых укреплений для безопасности Слободы. — Все исполню в точности, Ваше Величество. Капитан поклонился и принял из рук королевы грамоту. Отправляйтесь немедленно. Дело не терпит отлагательств. Филипп еще раз почтительно поклонился и покинул тронный зал. Илария обратилась к начальнику стражи. «Арон, подойдите сюда». Взгляд королевы смягчился, на губах расцвела улыбка. «Я пригласила вас, чтобы назначить капитаном моей гвардии. Помните, я ведь когда-то обещала вам эту должность?» Арон был тронут таким вниманием и низко поклонился рад служить вам ваше величество конечно я помню и от того вдвойне приятно получить это назначение он улыбнулся и приложил руку к сердцу пока мои руки способны держать меч я буду оберегать вас моя королева что ж тогда можете уже сегодня приступать к новым обязанностям позже мы с вами обсудим порядок отбора в гвардию я хочу вести некоторые изменения а также прошу проследить за тем, чтобы старшие не притесняли младших по званию. Выделите отдельный этаж в казарме для новобранцев и предупредите гвардейцев, что в ближайшее время для них будет пошита новая форма с королевским гербом». Илария чуть наклонила голову, давая понять, что разговор окончен. Арон низко поклонился и покинул зал вслед за капитаном Филиппом. Королева переглянулась с дядей и поправила мантию, тщетно пытаясь согреться. Князь перевел взгляд на кандидата в советники и застыл в ожидательной позе. «Пан Лукаш, расскажите о себе», — попросила Илария. «Вас мне рекомендовал господин Велет, Вы давно знакомы?» «Ваше Величество, сам я родом из Чехии, научился в Парижском университете вместе с господином Велитом. Там мы и познакомились». Начал свой рассказ Лукаш. Он был на пару лет старше Велета, говорил с акцентом, но довольно сносно. Я изучал право, а он — искусство. Позже Велет отправился в Италию, а я вернулся на родину. В Праге я устроился на королевскую службу, изучал историю и мечтал открыть свой университет, но оказался втянут в неприятную переделку и вынужден был уехать за границу. Господин Велет познакомил меня с венгерскими юристами. Мы решали довольно запутанные дела, и с моим опытом я мог бы предложить вам составить свой судебник и с радостью открыл бы Веслицы, университет. И слушала Лукаша с большим интересом. Внешний Чех был полной противоположностью своего венгерского друга, светловолосый, с серыми глазами и веснушками на вздернутом носу. Среднего роста, сутулый и с длинными руками и ногами. Он выглядел долговязым и нескладным. Но взгляд его был светлым, голос приятным, и сам Лукаш располагал к себе простотой и приветливостью. Иларион понравился, но все же она еще сомневалась, брать ли его на столь ответственную должность. А что за история с вами произошла при чешском дворе? Илария внимательно следила за Лукашем. Ей не хотелось узнать нечто подобное делу с Велитом, и теперь от слов Чеха зависело его будущее. Признаюсь, я человек, который не привык торговаться со своей совестью и не стал бы за деньги обвинять невиновных с чувством собственного достоинства, сказал Лукаш. «Мне по душе честность и открытость. Я придерживаюсь мнения, что образованному человеку должна иметь возможность высказывать свои суждения открыто, не боясь быть порицаемым за это. Ближе к делу, — перебил его князь, — вас просят четко изложить факты. Я имел неосторожность поссориться с весьма влиятельным человеком при дворе, и он сделал так, что меня прогнали со службы. «И под каким предлогом от вас избавились?» — поинтересовался князь. Приписали кражу, но, клянусь, я был невиновен. Давид переглянулся с Эларией. «Решай сама», — чуть слышно сказал он. «Со знанием права он мог бы и выкрутиться из такой истории. Этот чех слишком прямолинейный и честен, и вместе с тем простак, раз не просчитал заранее ходы своих недоброжелателей». Да и будь он дальновиднее, то не стал бы рассказывать о себе такие вещи». Поразмыслив, Илария сказала. «Мне нужен советник, который будет предлагать дельное решение. Вот рядом с вами стоит господин Велит и ожидает окончания беседы, чтобы предложить свои проекты по укреплению города. После него в замок прибудет его преосвященство. С ним мы будем обсуждать строительство аббатств. Как вы понимаете, на все это нужны большие деньги». Ваш замысел с университетом хорош, но тоже требует немалых вложений. Если до конца приема вы сумеете предложить мне дельное решение, откуда взять средства, не трогая крестьян, я назначу вас своим советником. Пока можете отойти и сесть у дверей. Каштелян принесет вам список нынешних пошлин и налогов, распределение годового запаса казны, а также примерные суммы затрат на строительство. После беседы с епископом вы расскажете мне, как пополнить сокровищницу, не вызвав при этом недовольства в народе. Так, чтобы нам хватило и на университет, и на аббатство, и на укрепление столицы, а также на усиление безопасности границ и новое снаряжение для воинов. Лукаш с поклоном отошел. На его лице застыло задумчивое и серьёзное выражение. Видно было, что он озадачен словами королевы, но не готов так просто сдаться. Место чеха сменил велет. Он с почтением поднес королеве несколько свитков с планом укрепления города. Илария приняла их и впервые посмотрела Велету в глаза, Все предыдущее время нарочно не замечая его внимания. Она развернула пергамент, стараясь сохранять серьезность. «Рассказывайте, что вы изобразили на этих чертежах?» На первом — каменные дома вместо исп в удаленных кварталах города. Далее — перестройка одноэтажных зданий ближе к центру, и возведение новых кирпичных на главных улицах, а на последнем чертеже — новое укрепление городских стен. Велит почувствовал на себе взгляд князя и больше уже старался не смотреть в глаза Иларии, сосредоточившись на плане строительства. А на втором — некоторые изменения в замке. Они могли бы вам понравиться. Вот комната в восточном стиле, похожая на то, что я проектировал в Тверде. «На что она нужна здесь?» — вмешался князь. — Зачем делать то же самое, что в моем замке? — В ней можно было бы слушать министрелей, — заметил Велит. — И потом я сделаю другие витражи и мозаику. Комнаты будут сильно отличаться. В замке Капита символом будет ирис, а сюжеты я возьму из рыцарских легенд. Князь пожал плечами и предоставил решение Иларии. Мне нравится, — призналась она. Велит, я бы хотела, чтобы вы нарисовали эскиз нового герба с ирисом. Почту за честь. Юноша вновь встретился взглядом с королевой, но на этот раз сумел сохранить серьезность. Я также могу предложить свои идеи для новой гвардейской формы. Не устаю удивляться твоему энтузиазму, — иронично заметил князь. Можешь еще стать законодателем моды и предложить отказаться от бород и вести в обычай длинные волосы. «Ну уж нет», — категорично возразила Илария. «Вы с Велитом можете ходить как вам угодно, но не надо всем остальным навязывать свои предпочтения». «Да уж, бедняга Велимер не переживет потери своей бороды», — пробормотал себе под нос Давид. Велит усмехнулся и, расслышав слова князя, не смогла сдержать улыбки Лария. «Дядя, лучше молчи», — тихо сказала она, — пытаясь вернуть себе серьезное выражение лица. чего бы нам в самом деле не вести в моду новые обычаи, поинтересовался Давид. Эти обычаи по вкусу только вам, с Велетом. Элария вернула художнику чертежи и милостиво улыбнулась. Мне нравятся ваши проекты. Мы непременно реализуем их, а вы не забудьте про эскизы. Уже вечером они будут у вас, Ваше Величество. Юноша с поклоном отошел, чувствуя себя воодушевленным и полным сил созидать. Но оставался еще один вопрос, вынуждавший его всякий раз опускать голову и тревожиться о своем будущем. И Велец повременил с уходом. Я вас больше не задерживаю, сказала Илария, видя, что художник остается стоять в стороне. Ваше величество, осмелюсь вас спросить, Велет потупил взоры и нервно перекручивая перстни на пальцах сказал: дело в том, что мое происхождение не позволяет мне занимать придворную должность. Я могу воплотить проекты, но это будет разовый заказ при тех законах, что действуют в вашей стране. Если бы я мог надеяться, что вы пересмотрите их и пожалуете мне должность придворного художника отчего, я был бы вам чрезвычайно признателен. У меня есть знакомые друзья, очень талантливые молодые люди, они также лишены возможности служить вам». Илария переглянулась с дядей. О чем он говорит? Тихо спросила она. Твой отец вел запрет для бастардов на придворные должности. Борислав пытался так бороться с супружеской неверностью шляхты. Князь чуть заметно усмехнулся, давая понять, что закон не привел к желаемому успеху. Должности могут занимать все дворяне. Я подпишу соответствующий закон. Вы, Велет, станете придворным художником и зодчим. Я сдержу свое слово. Лицо юноши озарило улыбка радости. Он низко поклонился королеве. После его ухода в тронном зале остался лишь Чех Лукаш, погруженный в грамоты за столом писаря, до да каштелян Сава. И Лария обернулась к дяде. Осталось принятие епископа. Да. И решив, в какие дни ты будешь проводить приемы и судебные заседания. В среду я буду принимать простых горожан, в четверг — шляхту, а по пятницам — участвовать в заседаниях. «Стало интересно услышать твое расписание на остальные дни», — Давид улыбнулся. «И распорядись уже поставить кресло для меня. Я не готов столько времени стоя выслушивать все прошения». «Распорядок дня и каждой недели есть у Каштеляна». «Да, Сава. Илария подозвала к себе Каштеляна, «подготовьте место для князя рядом с моим троном». Сава молча поклонился. «Если епископ и монах Петер прибыли, просите их». Илария вновь обратилась к дяде. Послушай, я хочу, чтобы ты вернул мне Нику. Он может пойти в ученике к Давару или обучиться игре на Флейте и стать министрелем в замке. Хорошо. Как пожелаешь. В коридоре послышались шаги, эхо голосов, и королеве доложили о прибытии епископа Яна и монаха Петра. Взгляд Иларии вновь стал серьезен, а лицо бесстрастно. Она спустилась с трона, чтобы поприветствовать его преосвященство и брата-бенедиктинца. Давид последовал ее примеру. В его манере поведения было что-то наигранное, неискреннее. Монах Петер украдкой наблюдал за князем, пытаясь понять, дружен ли он с королевой или только делает вид. Ему в то утро так и не удалось выяснить, отчего Илария не хотела видеть дядю и почему была напугана встречей с ним. Епископ же по обыкновению пребывал в благодушном настроении и с улыбкой смотрел на королеву. «Я рада видеть вас и готова обсудить дела церкви», сказала она и снова опустилась на трон. Князь встал рядом, выжидающе глядя на епископа и монаха. «Мы прибыли сюда, дабы предложить вам, ваше величество, построить аббатство на территории нашего королевства», «По примеру, обители в Тенце, сообщил епископ. «Брат Петер любезно предложил прислать нам зодчих и посодействовать привлечению пилигримов, которые смогут послужить благой цели и помочь в строительстве, а позже быть принятыми в число братьев-монахов». «Где именно вы хотели бы возвести аббатство?» — поинтересовалась илария «Одна обитель будет находиться в предместьях столицы, вторая...» у северных границ королевства. Также мы возведем аббатство западнее Терцка, еще одно южнее озерских земель и на востоке близ Копли. Таким образом, пять аббатств будут символизировать крест, расположившись на четырех странах света и в центре королевства. Что ж, с таким количеством аббатств можно рассчитывать на приток пилигримов с запада, заметил князь. Мы сможем заручиться поддержкой христианских держав и станем уважаемы в их глазах. Но расходы потребуются немалые. Поэтому мы пришли за помощью к Ее Величеству. Епископ поклонился королеве. И Лария милостиво наклонила голову и перевела взгляд на Чеха, сидевшего в конце зала. «Пан Лукаш, вам есть, что предложить нам?» Чех встал и поспешил подойти к королеве. У меня есть некоторые соображения, Ваше Величество. Позволите изложить? Да, я слушаю вас. Все взгляды обратились к Лукашу. Он был спокоен и серьезен, и всем своим видом внушал уважение. Ваши феодалы совсем не платят налогов, кроме двух грошей с Лена, — заметил Чех. Грамота с этим указом подписана совсем недавно. Вы едва ли захотите ее менять. Однако вы можете написать отдельный манускрипт, в котором пропишете сумму взноса за членство в Королевском совете. «Неплохая мысль», — оценил князь. «Если запросить ежегодно платить в королевскую казну 15 тысяч грошей, можно избавиться от лишних участников совета, не готовых тратить такие суммы и пополнить королевскую сокровищницу за счет магнатов». Один грош первой половины XIV века равен 104 польским злотам. Для сравнения, 600 грошей в королевстве Польша годовой заработок конюха, а 1250 грошей получал главный плотник. «Именно так, Ваша Светлость. А также можно внести штрафы для тех феодалов, кто жестоко обращается с крестьянами и на кого поступает много жалоб. После трех штрафов — исключение из Королевского Совета». «Да, разумное предложение», — согласилась Илария в таком случае вы можете готовить соответствующие грамоты и в ближайшее время заняться составлением судебника с этого дня вы мой советник господин лукаш на лице чеха отразилась довольная улыбка он низко поклонился королеве и с ее позволения покинул тронный зал лария встала и подошла к епископу вот видите как все удачно разрешилось теперь я смогу посодействовать благой цели да хранит вас бог ваше величество ваше преосвященство окликнул князь епископа помнится вы обещали нам найти нового капеллана вместо пшемыслова ну разве отец Петр не останется с нами разочарованно спросила илария я пробыл здесь несколько месяцев теперь мне необходимо вернуться в свою обитель с поклоном отвечал монах мне жаль расставаться с вами я пришлю вам отца себастина он опытный старец и сможет стать вам хорошим духовником». «Мой духовник — епископ Ян», — возразила илария «Однако в замке действительно должен быть свой капеллан, и я буду признательна, отец Петер, если вы пришлете нам опытного ксёнза». Князь с сомнением показался на Иларию. «Но, быть может, епископ Ян порекомендует нам соотечественника?» «И ваше величество», — Давид понизил голос. «Зачем нам здесь старец?» не лучше ли найти молодого ксёнза, который сможет принять наши порядки, а не предлагать свои. В любом случае мы с радостью примем здесь отца Себастьяна. Мы ведь можем выбрать, кто нам больше подходит, заметила Илария, обратив взор к епископу. Разумеется, ваше величество, за капеллана можете не переживать, уверил он. Я со своей стороны порекомендую вам несколько викариев. Пообщаемся с отцом Себастьяном, и вы выберете, кто останется при вас». «Хорошо, мы так и поступим», — согласилась илария «Благодарю, что почтили нас своим визитом ваше преосвященство, отец Петер». Епископ, благословил крестницу и, сделав шаг назад, предоставил отцу Петеру возможность проститься с королевой. «Храни вас Бог, ваше величество», — сказал монах. У его мягкой улыбки сквозила печаль. Илая с сожалением вздохнула, И, поблагодарив за участие и поддержку, пожелала ему доброго пути. На этом прием завершился. И Илария вернулась к себе. Мысли о прощании с отцом Петером были вытеснены вдохновляющими идеями советника Лукаша и проектами Велита и Епископа Яна. Кроме того, Иларию занимал завтрашний день. Ей предстояло встретиться с простыми людьми, которые придут с жалобами и просьбами. Прежде Илария никогда не участвовала в судебных заседаниях, не слышала нужд простых горожан и тем более не подписывала приговоров. А ведь ей представят и дела тех, кто находится в королевской темнице, в том числе пленников из Баршицы и Глиницы, которых привез в столицу ее покойный отец. Матеуш во всеуслышание требовал их казни, но Илария сомневалась. Среди этих людей были ведь и ее родственники. Вечером королева пригласила в приемные покои Лукаша и спросила его совета. Чех выслушал всю историю вражды Борислава со своим кузеном, итоги войны и рассказ о нападении великого князя. Он молча кивал, серьезно глядя перед собой. Когда же Илария окончила повествование, Лукаш уже имел в голове целый ряд вопросов. «Кто именно находится в темнице? Сколько их человек, ваше величество?» «Там двое сыновей Радвилла», Херкус и Гуджи, и два десятка воинов. Если они ваши родственники, то и судить их надо, как знатных шляхтичей. Да, это так. Я полагаю, они будут настроены весьма враждебно, и едва ли я смогу вынести для них хоть сколько-нибудь смягчающий приговор. Им отрубят головы. Быть может, предоставить им возможность отстоять свое доброе имя в поединке или обменять их на ваших пленных? И задумалась. В полумраке свет от огня в камине отражался блеском в ее медовых глазах. Темное платье растворилось в сумерках, и лишь бледное лицо светилось в отблеске лунного света. «Мне говорили, что Гуджи ранен, едва ли он сможет держать в руках меч, а что до обмена пленными, то после победы моего отца их попросто нет. Да и баршица с глиницей разграблены и сожены. Ваше Величество». «А что думаете вы? Вам хотелось бы сохранить им жизнь?» «Возможно. Я их не видела. Не знаю, что они из себя представляют. Если руководствоваться обычаями моих предков и соотечественников, то я должна отомстить за смерть отца и всех этих людей предать смерти. Однако Урлик и его люди уже мертвы, а те, кто сидел в темнице, и не знают о нападении на великого князя. Ваше Величество, сказать по правде я впечатлен. Когда я собирался в Вестлицу, друзья меня отговаривали. В Чехии и Венгрии о вашем королевстве дурная слава. Вас считают варварской страной, где кроме лесов и болот ничего нет. Дикие нравы, грубые и жестокие люди. Если бы у власти был ваш покойный отец, я и не подумал бы приезжать. Но Велит рассказал мне о вас. Я представил себе молодую... Красивую королеву, которая стоит на пороге возрождения своей страны и вдохновился идеей стать вашим советником. Вы прогрессивно мыслите, и одно ваше желание пойти в обход старой традиции лишать жизни пленников во имя мести делает вам честь. После утреннего приема я был впечатлен встречей с вами, тем, как вы рассуждаете. Даже этим поручением найти средства на строительство вы испытали меня, и это правильно. Я думаю, у вас и вашего королевства большое будущее. Не стоит возвращаться к варварским обычаям. Если эти пленники станут молить о прощении, проявите милосердие. Другое дело, если ваши кузены окажутся злыми, жестокими варварами с севера, жаждущими крови, тогда я бы выбрал для них казнь. Но все же Лукаш развел руками и улыбнулся. Мы ведь с вами их не видели. А что до воинов, то можно из них сделать наемников. «Совет неплох, и благодарю за откровенность». И Лария улыбнулась в ответ. «Думаю, мы с вами поладим». «Рад служить вам, ваше величество». Лукаш склонил голову. «Находясь здесь, в вашей приёмной, говоря с вами так просто, словно мы друзья, я ничуть не жалею о своём приезде. Вы живое воплощение той королевы, которой я хотел бы служить». И Лария улыбнулась этому комплименту и встала. За окном давно взошла луна, а на башне пробило одиннадцать. Что ж, уже поздно, вам пора, заметила королева. До завтра, господин Лукаш. До завтра, ваше величество. Доброй вам ночи. Иларии было приятно общество этого молодого образованного человека, который так сильно отличался от местных шляхтичей и прежнего окружения ее отца. Были в Лукаше и благородство и простота, и бесхитростный ум и честность, когда Чех скрылся за дверью, королева задумалась о том, кого еще пригласить на службу. Ей пришло в голову набрать личную гвардию из таких умных, просвещенных молодых людей, которые стали бы лицом замковой стражи. Конечно, не с университетским образованием, но однозначно людей грамотных, воспитанных, вежливых и обходительных. На пороге появилась Мария. Она выглянула из-за темно бардовых штор, служивших заграждением между приемной и входной дверью, и доложила о приходе господина Велета. «Не поздно ли? «Что ему нужно?» Лария почувствовала внутреннее волнение и тщетно пыталась справиться с ним. «Он говорит, что обещал показать вам эскизы герба и новой гвардейской формы». «Ах, да!» — лицо королевы смягчилось. «Проси, я приму его». Илария осталась сидеть у окна, стараясь ничем не выдавать охватившего ее волнения. Руки ее лежали на коленях, без украшений, тонкие и белые. Ваше величество, юноша показался на пороге и низко поклонился. Он был в синем наряде, золотой цепочкой на шее и светло-голубом плаще. Вы решили нарушить траур? Не без удивления заметила Илария. Простите, я шел навстречу с вами, не на прием. Мне думалось, что на личные встрече траур не распространяется. И отрицательно качнула головой и показала свои руки без единого перстня. «Вы должны следовать примеру своей королевы, а не выряжаться, когда я в простом черном платье и без украшений». Велет приблизился к ней и, положив свитки пергамента на выступ у окна, опустился на одно колено. «Верю, что моя королева простит меня. Я руководствовался лишь желанием понравиться вам». Я не думал оскорбить вас или проявить неуважение. Он с почтением поднес ее руку к губам. Боже мой, какое это счастье быть подле вас. Велит, довольно, ближе к делу. Уже поздно я приняла вас исключительно с целью увидеть эскизы. Юноша печально улыбнулся и поспешил протянуть свитки. Вот, прошу вас. Илария развернула пергамент и оглянулась на Велита, стоящего за ее спиной. Вы можете сесть. Но так я не смогу рассказать вам свои задумки. Эскизы могут быть непонятны. Если у меня будут вопросы, я позову вас. Садитесь. Велет покорно отошел и расположился напротив, не сводя с нее глаз. Чего-то не хватает, задумчиво сказала Илария. На гербе, помимо ирисов и короны, должно еще что-то быть. Может, какое-то животное или оружие? Там на обратной стороне еще несколько вариантов. Илария перевернула пергамент, с интересом рассматривая эскизы. Взгляд ее прояснился, губы тронула улыбка. Она подняла свиток и указала Велету на последний рисунок. Вот этот. Но сделайте в центре не лань, а оленя. Велет подошел и рассмотрел в ее руках выбранный эскиз. Олень красивое животное, заметил художник. Я читал, что он способен отгонять змей, и его изображают как олицетворение добра. А еще он умеет плакать, и, говорят, его слезы целебны, подхватила Илария. Да, но все же это скорее символ доблестного воина, а не юной девушки. Мы выбираем герб для королевства. Его будут носить мои рыцари, гвардейцы, воины. Хорошо. Как пожелаете уступил Велит. «Какой цвет фона для вас предпочтительнее?» Зеленые, как изумруды моего дядюшки». И иронично улыбнулась. «А корону, оленя и ирисы внизу?» «Золотые. На вышивке это должно хорошо смотреться». «Пожалуй». Велет пожал плечами. «Мне по душе больше сине-фиолетовые цвета или голубые, но такой можно сделать в форму гвардейцев». «Нет». У дяди гвардейцы в синих туниках с серебряными отворотами плащей. Давайте сделаем красной и зеленой подкладкой. Хорошо. А фасон, я предложил здесь несколько эскизов. Велет осторожно перевернул в ее руках свиток. И рассмотрела каждый вариант и остановилась на первом, сделанном с учетом английских и французских образцов. Велет похвалил ее выбор и, изобрав эскизы, поклонился королеве. Вы позволите? Илария, угадав его желание, снисходительно улыбнулась и протянула руку. Вы знаете, я едва дождался вечера, чтобы увидеться с вами. Тихо произнес он, целуя ее руку. Я все еще люблю вас, Илария. И мы могли бы... Нет, Велет, вступайте. Не надо ничего говорить, потом будете сожалеть. Я никогда не буду жалеть, что признаюсь в любви самой красивой девушки в королевстве. Он стоял в дверях но все еще медлил с уходом. Доброй ночи, господин Велет. Вы озаряете мои сны, Лария. Я ухожу, чтобы в них снова встретиться с вами. Королева подошла к художнику и строго взглянула на него. Всему есть предел, господин Велет. Перестаньте уже вести подобные речи. Зачем вы тревожите мне душу своими словами? Вам кажется это забавным? Отнюдь. Я искренен с вами, Лария. Юноша незаметно поймал ее руку и поднес губам. «Я вас люблю и не устану повторять это». «Если вы хотите остаться мне другом, то больше никогда не станете этого говорить и досаждать мне своим вниманием». Королева высвободила руку и позвала Марию. Камеристка была в соседней комнате и тут же откликнулась на зов госпожи. «Проводи господина Велита. Он уходит». Юноша бросил последний взгляд на королеву и в глубокой печали простился с нею. И тот тут же прошла в спальню и заперла дверь. Ей стало до боли тоскливо. Так строго обойтись с Велитом, человеком, которому она все еще питала симпатию, если не более глубокие чувства. Королева печально вздохнула и опустилась на стул рядом с зеркалом. Велит, конечно же, не всерьез увлекся ею. Так, одни слова. И все же Иларии стало до слез обидно и грустно неужели теперь всегда придется разыгрывать строгую неприступную крепость ведь он нравится ей илария достала из шкатулки брошь с ирисом и долго рассматривала она так и не надела ее ни разу возможно стоит приколоть ее завтра к черному платью она небольшая и не вызовет пересудов правда на приеме это не будет и он не увидит брошь но так даже лучше и не должна давать ему надежду Все это глупо и бессмысленно. Королева уже не первый раз повторяла себе, что отнюдь не влюблена в этого напыщенного Павлина, и тем не менее его визит всякий раз заставлял ее волноваться. А на губах против воли расцветала улыбка.